Путь к языку. Так почему же язык появился у людей? Конечно, язык удобен для совместного решения задач. В этом как будто нет сомнений, и это первое, что приходит в голову, стоит задаться вопросом, для чего понадобился язык. Животные, способные сообщить о своих проблемах другим, могут обращаться за помощью и накапливать знания, позволяющие им в будущем решать более сложные проблемы. Если я не знаю, как расколоть орех, я могу рассказать о своем затруднении другу, которому, возможно, известно, что для этого нужно просто стукнуть его камнем. Если нам нужно поохотиться на мамонта, я могу объяснить товарищам, как окружать его и какую роль каждый будет выполнять на охоте. Умение объяснять невероятно полезно, и кажется очевидным, что эта способность должна была бы очень быстро появиться у многих видов на любой планете. Но за всякий прием, повышающий приспособленность, приходится платить. Без эволюционного компромисса не обойтись. Способность объяснить свои личные проблемы выживания другим членам племени требует уровня мыслительных способностей, далеко превосходящих способностей большинства видов. Мозг – важнейший орган для многих животных и, как правило, потребляет от 2 до 10% всей энергии, необходимой организму. Мозг нужен всем главным образом для того, чтобы воспринимать окружающую среду и посылать телу команды, например, команду «двигаться». Однако у человека мозг необычайно крупный и активный. Один этот орган расходует до 20% энергии нашего основного обмена. Только подумайте, свинья использует лишь 2% всей энергии на работу мозга. А значит, достающаяся нашему мозгу доля энергии от того, что мы едим, у нас в 10 раз больше, чем у свиньи. Пища – очень важный ограничительный фактор для множества животных, так что должны были быть воистину веские причины, чтобы отбор поощрял трату такой значительной доли нашей энергии на столь ненасытный орган. Пусть у инопланетян нет мозга, похожего на наш, или эволюционировавшего подобно нашему, у них все равно должен быть какой-то способ обработки информации. А обработка информации всегда энергозатратна. Фактически, мозгом можно назвать любой механизм извлечения конкретной полезной информации из хаоса сенсорного шума, воспринимаемого организмом. Подобно дистилляции спирта из виноградного сока, дистилляция информации из шума тоже требует энергии. И, как правило, очень много энергии. Идея, что язык возник в основном для облегчения кооперации, позволяющей людям решать проблемы, будь то охота на мамонта или раскалывание орехов, выглядит логично, однако она не дает ответа на вопрос, как человеческий мозг стал настолько мощным, что позволил понимать речь. Это сродни известному парадоксу, что первично, яйцо или курица. Чтобы разговаривать друг с другом, нам требуется мощный мозг. Но что если обзаводиться большим мозгом имеет смысл лишь тогда, когда уже умеешь говорить? Парадокс яйца и курицы можно разрешить, если предположить, что большой мозг возник по причинам, не связанным с речью, и лишь потом был приспособлен как полезный инструмент, позволяющий усовершенствовать коммуникацию. В частности, многие ученые полагают, что наш большой мозг, по сути, компьютер для вычисления социальных отношений. В разделе седьмом мы говорили о взаимопомощи и о том, Как трудно запомнить, кто именно помогал вам в прошлом, чтобы принять решение, помогать ли ему в будущем. Это не единственная проблема жизни в многочисленных группах. Если вы живете в сообществе со сложной иерархией доминирования, довольно непросто запомнить, кто кого выше по статусу. В группах шимпанзе особям также важно образовывать альянсы и манипулировать чужими альянсами в свою пользу. Это означает, что им также приходится помнить, в каких отношениях друг с другом состоят третьи стороны и сколько стычек один альянс выиграл у другого. Умение сохранять и обрабатывать столь сложную информацию не входит в поведенческий репертуар большинства видов. Это особая способность, возникающая только там, где она дает особые преимущества. Итак, перед нами правдоподобный сценарий того, как у животных, образующих сложные сообщества, в ходе эволюции увеличивается мозг, чтобы ориентироваться в своей социальной среде. А большой мозг дает потенциальную возможность передавать друг другу все более сложные понятия. Правдоподобный, но не обязательный. Хотя сложное общественное устройство представляется необходимым условием для эволюции языка, его явно недостаточно. Муравьи и пчелы в своих сложных сообществах успешно осуществляют коммуникацию, которая не перерастает при этом в бесконечно выразительный язык. Но обязательно ли путь к языку идет через сложное общественное устройство? И насколько это верно для других планет? Может быть, нас слишком ослепляет наше собственное антропологическое наследие, и мы не способны вообразить иные пути возникновения языка на других планетах. Полагаю, это маловероятно. Очевидно, что речевая деятельность не может не быть социальной, в противном случае с кем вам общаться? Затратность, присущая любому сложному признаку, включая язык, подразумевает, что он должен обеспечивать немедленное преимущество. Эволюция не действует, исходя из предположения, что будет если, и потенциальных будущих преимуществ, которые наличие языка может дать через несколько грядущих поколений. Утверждение, что язык может развиться лишь у социальных животных, касается не только Земли. Однако социальность сама по себе сложный признак, и компромиссы, аналогичные описанному ранее оптимальному соотношению между способностью к социальному взаимодействию и размером мозга, скорее всего, универсальны. Хотя, возможно, существуют альтернативные пути к языку, которых мы пока не представляем, наш путь выглядит объективно логичным. Велика вероятность, что, по крайней мере, у некоторых инопланетных цивилизаций эволюционная история языка будет подобна нашей. Характерные признаки языка В научно-фантастическом романе астронома Карла Сагана «Контакт» главная героиня, доктор Элли Эрроуэй, получает радиосигнал из космоса, который, по-видимому, содержит последовательность простых чисел. Но почему? «Зачем кому-то посылать нам длинный ряд чисел?» Она объясняет. «Мы принимаем сигнал маяка. Нас окликают, чтобы просто привлечь наше внимание. Трудно себе представить, что плазменное облако или взрывающаяся галактика ни с того ни с сего разродились чисто математической последовательностью. Простые числа всего лишь должны привлечь наше внимание». Героине романа повезло она получила сигнал маяка. Сам Саган долго бился не только над вопросом, как ловить инопланетные сообщения, но и над тем, как посылать их. Решением, как он полагал, было использовать простые числа, поскольку ни один известный природный процесс не может воспроизвести последовательность простых чисел. Это бесспорный признак сознательно отправленного сигнала. Поэтому, когда мы, наконец, получим подобный инопланетный сигнал, мы, несомненно, сможем распознать в нем сигнал радиомаяка. Но что, если мы получим сигнал, не предназначенный для инопланетных, то есть наших, ушей? Радио и телевизионные передачи планеты Земля разлетаются в пространство со скоростью света, словно непрерывно расширяющийся пузырь. В то время как я пишу эти строки, потенциально обитаемая экзопланета Траппест-1и, находящаяся всего в 39 световых годах от нас, принимает наши новости о безуспешной попытке США спасти заложников из американского посольства в Тегеране в 1980 году. Что из наших сигналов поймут обитатели системы Траппест-1? Эти сигналы явно не последовательность простых чисел. Догадаются ли вообще трописты, что перед ними целенаправленная коммуникация? И сможем ли мы сами распознать инопланетные телепередачи? В действительности распознать сообщения от развитых технологических цивилизаций будет достаточно легко, даже если они не содержат ряда простых чисел. Существует множество характерных признаков наличия технологий, по закономерностям, не встречающимся в природе. Даже если инопланетяне используют самые продвинутые технологии, можно с уверенностью утверждать, что мы сумеем их опознать. Но как насчет языка, на котором будет передано сообщение? Есть ли у нас способ узнать, что это именно язык? Если мы приземлимся на чужой планете и услышим обращенный к нам лепет зеленого инопланетного создания, сможем ли мы определить, что оно использует речь, а не инопланетный аналог птичьего пения? Откуда мы вообще можем знать, что земные животные не разговаривают с нами на каком-то языке? Мы ищем универсальный критерии языка. Нечто вроде математического алгоритма, с помощью которого можно обработать сигнал и сделать вывод. Да, это язык или нет, это не язык. Нам необходимо разработать подобный алгоритм еще до того, как мы соберемся расшифровать какой-либо сигнал. Но есть ли основания считать, что такой универсальный критерий существует? Мы уже исследовали некоторые весьма экзотические способы, с помощью которых могут общаться инопланетяне, вроде игры красок на коже, как у каракатиц. Как может алгоритм, разработанный на основе наших языков, помочь определить, что это инопланетный язык? Самые распространенные подходы к выделению отличительных признаков языка основываются, конечно, на строении земных языков. Если язык состоит из слов и предложений, то с помощью некоторых методов теории информации, одного из разделов прикладной математики, можно сделать прогнозы насчет статистических свойств этих слов и предложений. Идея состоит в том, что язык должен быть достаточно сложным, чтобы выразить все необходимые понятия но не настолько сложным, чтобы для построения и понимания предложений требовался неоправданно большой мозг или его аналог. Существует определенный баланс между сложностью и простотой, и любой набор предложений, отвечающих этим условиям, вполне может претендовать на то, чтобы считаться осмысленным текстом. Один из способов измерить соотношение простоты и сложности в сообщении — подсчитать частоту употребления самых распространенных слов. Хорошо известно, хотя и довольно любопытно, что самое распространенное слово в английском языке — определенный артикль «the» — встречается в два раза чаще, чем стоящий на втором месте по частности предлог «of» — показатель родительного падежа и в три раза чаще, чем стоящий на третьем месте сочинительный союз «and» и Более того, это соотношение достаточно хорошо сохраняется для десяти тысяч наиболее часто употребляемых слов английского языка. Слово, стоящее на десятитысячном месте по частности, встречается в десять тысяч раз реже, чем артикль «the». Что еще любопытнее, этот эффект наблюдается и в остальных человеческих языках. Во французском определенный артикль мужского рода «ле» встречается в два раза чаще, чем предлог родительного падежа «д», и втрое чаще, чем сочинительный союз «э». «e». Будьте уверены, это весьма специфическая закономерность. Так вот. Эта закономерность распределения частоты слов называется законом ЦИПФА в честь американского ликвиста Джорджа ЦИПФА, который сформулировал его на основе своих исследований еще в 1930-е годы. Данное явление привлекает большое внимание ученых, работающих в СЭТИ, в проекте поиска внеземного разума. Следует упомянуть, что с недавнего времени наблюдается бум новых методов расчета для определения критериев языка, и закон ЦИПФА – только один из подходов. Более подробно они обсуждаются в книге «Ксено-лингвистика. Путь к науке о внеземном языке». «Ксено-лингвистикс. Toward a Science of Extraterrestrial Language» под редакцией Дугласа Вакоча. Если закон ЦИПФА отражает действительно универсальное свойство языка, он должен быть хорошим критерием оценки любых сигналов, которые мы получим. К сожалению, до сих пор не совсем понятно, почему закон ЦИПФА работает для всех языков, а это значит, что мы пока еще не можем утверждать с уверенностью, распространяется ли он на все языки вообще, а не только на земные. Однако в утверждении о его универсальности есть некоторая логика. По сути, закон ЦИПФА как раз и отражает баланс простоты и сложности. Возьмем сигнал, действительно случайно сгенерированный, скажем, из первых пяти букв алфавита А, Б, С, Д, Е, которые могут с равной вероятностью располагаться в любом порядке. Неважно, какая последовательность букв уже принята, вероятность, что следующей буквой окажется А, равна 1 к 5, и такова же вероятность для любой другой буквы. Такой сигнал будет не просто случайным, но очень сложным. Он будет обладать максимальной вероятной сложностью, поскольку у вас нет ни малейшей возможности предсказать, какая буква появится следующей теории информации сложность и случайность практически тождественны. Это звучит парадоксально, ведь мы ожидаем, что осмысленное сообщение будет каким угодно, но не случайным. Однако теория информации и закон ЦИПФа ничего не говорят нам ни о том, какой смысл отправитель вкладывает в сообщение, ни даже о том, какой объем информации реально содержится в сообщении а лишь определяют потенциальную информационную емкость сообщения. Случайно сгенерированный сигнал теоретически мог бы содержать максимальный объем информации, но если он действительно случайен, этот объем нулевой. Это все равно, что взять большой текстовый файл и сжать его, используя алгоритм сжатия файлов. Огромный файл становится крошечным, Но знаки в сжатом виде выглядят случайными, поскольку это самый эффективный способ хранения информации. Если вам трудно в это поверить, рассмотрим противоположный пример — сигнал, где в 96% случаев следующей буквой оказывается «А», и лишь по 1% приходится на «Б», «Ц», «Д» и «Е». E. В любом случае я практически уверен, что следующей буквой окажется «А», Сколько информации содержит такой сигнал? Немного, по сути, только А. Такие стереотипные сигналы, когда можно угадать, что последует дальше, просты, но содержат мало информации. Поэтому диапазон от сложности до простоты в действительности диапазон от случайности до повторяемости. Математический расчет показывает, что соотношение, отражающее закон ЦИПФА, лежит как раз посредине между 20% вероятности для каждой буквы случайность и 96% против 1% соответственно, стереотипный сигнал. В случае подобной сбалансированности ожидается, что А будет встречаться вдвое чаще, чем Б, и втрое чаще, чем С и так далее. Для сигнала всего из пяти букв распределение будет примерно таким: 44% А, 22% Б, 14% С, 11% Д и 9% Е. По-видимому, эти вероятности отражают объективно сбалансированный способ передачи сигнала, не слишком сложный, и не слишком простой. Вот почему, как считается, закон ЦИПФА так широко распространен. Он обеспечивает уровень сложности, достаточный для передачи информации, но не избыточный. Любопытная вещь происходит, когда мы проверяем на соответствие закону ЦИПФА сигналы животных. Они почти всегда смещены в сторону простоты, слишком стереотипны для языка. И это логично птичье пение действительно более однообразно, чем поэзия Шекспира. Как бы красиво ни пели птицы, их песни никогда не станут языком. Они слишком просты, слишком стереотипны, они не соответствуют закону цыпфа и не попадают в точку равновесия между простотой и сложностью. Однако некоторые животные способны на большее. Мой коллега Лоренс Дойл из Института Сетти стал одним из первых, кто предложил использовать коммуникацию животных для проверки методов распознавания инопланетных сигналов. Он обнаружил, что общение дельфинов приближается к закону ЦИПФа настолько, насколько это возможно. В ходе собственных исследований я обнаружил это свойство и у сигналов касаток Весьма интригующий факт. Однако, сей факт вовсе не означает, что у дельфинов или косаток есть речь. И это является главной проблемой с поисками критериев определения языка, и в частности, с применением закона ЦИПФА. Ложных тревог наверняка будет много. Например, баланс простоты и сложности, сформулированный в законе ЦИПФА, не только является признаком языка, но и, по-видимому, может применяться более широко. Возможно, другой вид сумел приспособить его для иных, не связанных с языком целей. Касатки, безусловно, передают друг другу сложную информацию. Но этой информации не обязательно быть настоящей речью, чтобы соответствовать закону ЦИПФА. Более того, некоторые другие виды, включая певчих птиц, от которых не принято ожидать больших лингвистических успехов, тоже до некоторой степени следуют закону ЦИПФА. Я бы предположил, что баланс простоты и сложности по закону ЦИПФА может быть предпосылкой для того, чтобы коммуникативная система развелась в настоящий язык, но сам по себе он не может быть критерием инопланетного языка. Этот закон может действовать по многим другим причинам. Серьезное ограничение применимости закона ЦИПФА состоит в том, что он касается только частотности слов, а язык это нечто гораздо большее, чем просто частота употребления союза «и». Информация содержится не только в самих словах, но и в отношениях между ними. Как мы убедились, предложение «пух и пятачок пошли охотиться и чуть не поймали буку» лингвистически правильное, а «чуть пошли, поймали и буку не пятачок, и пух охотиться» бессмыслица хотя оба они подчиняются закону ЦИПФА. Возможно, нам предстоит открыть аналог закона ЦИПФА, применимый к грамматической сложности, но пока этого не произошло. На беду мои собственные изыскания показывают, что даже грамматика человеческих языков сложнее, чем предсказывает ЦИПФ. Поэтому наш поиск универсальных признаков языка продолжается. И тем не менее, закон ЦИПФА как минимум дает нам первый фильтр. Он позволяет отбросить сигналы, которые слишком просты или слишком сложны, чтобы быть речью. Все наши поиски критериев определения языка пока что сосредоточены на последовательностях слов или символов. Конечно, так устроен наш собственный язык. И это вовсе не будет предвзятостью, если мы скажем, что у нас просто нет других типов настоящего языка для испытания разработанных нами алгоритмов. Нет смысла изобретать тест на признаки визуального языка каракатиц, потому что нам неизвестно, как может выглядеть настоящий визуальный язык. Однако в этой области ведутся активные исследования, и вполне разумно предположить, что теория информации в той или иной форме применима к языку картинок, как и к языку предложений. Изображения, в конце концов, можно сжать в случайные последовательности, как и текстовые файлы, а это значит, что их сложность можно измерить количественно так же, как сложность предложений. Это и есть, по моему мнению, самые многообещающие направления для исследований в рамках проекта СЭТИ, даже если мы так и не встретимся с живыми инопланетянами. Этот раздел начался с утверждения, что мы не знаем, что такое язык, и ответа мы так и не нашли. Но это нормально. Наши попытки понять, какой может быть инопланетная жизнь, В той же мере поиск правильных вопросов, как и правильных ответов. Наши будущие соседи, и, как хотелось бы надеяться, собеседники, непременно будут обладать каким-то языком, и было бы самонадеянно утверждать, что мы сможем заранее узнать «каким». Но было бы безответственно отмахиваться от вопроса и просто заявлять «мы ничего не знаем». На самом деле в некоторых фундаментальных свойствах инопланетного языка можно не сомневаться и неважно насколько он отличается от нашего. У языка есть две ключевые особенности, которые являются универсальными. это способ передачи сложных понятий и появления в ходе естественного отбора. По рассмотрении всех возможных путей, которыми можно прийти к языку, становится очевидно, что ни одна коммуникативная система не обладает монополией на соответствие этим критериям. И в то же время многие коммуникативные системы не отвечают какому-нибудь одному из этих двух требований. Либо они не обладают достаточной выразительностью, чтобы считаться языком, либо не имеется убедительных доказательств, их эволюционного развития, то есть невозможно представить, как язык мог развиваться постепенно, обеспечивая на каждом этапе небольшое, но явное преимущество. Когда нам понадобится распознавать инопланетные языки, а затем и переводить с них, нам будет полезнее обращаться к этим фундаментальным особенностям вместо того, чтобы искать прямые параллели между нашим и их языком. При переводе с неизвестного человеческого языка мы можем быть уверены, что он состоит из слов типа существительных и глаголов, но в случае с инопланетным языком нам придется ставить иные вопросы еще до того, как мы начнем переводить. Что именно несет информацию? Какой цели служит язык? Каким образом происходило совместное эволюционное развитие языка инопланетян и их социального интеллекта? В связи с этим напрашивается весьма интересный вывод. Оказывается, многие факторы, которые, как мы предположили, являются фундаментальными для языка, наличие слов и предложений, грамматики, не столь существенны, в то время как вещи, которые мы никогда не относили к области лингвистики, например, общественная жизнь, по-видимому, играют столь же важную роль в инопланетных мирах, как и в нашем. Язык — настолько неотъемлемый признак человека, что мы ожидаем и у других разумных, наделенных сознанием существ, встретить это яркое свидетельство их общности с нами. И в самом деле язык является глубинной отличительной чертой как человечества, так и его инопланетных аналогов. Но это фундаментальная сущность языка, общая для всех цивилизаций во Вселенной, не сводится к способности сказать «Мы желаем вам счастья». Хотя я все-таки надеюсь, что мы сумеем верно перевести эти слова при первом контакте.